Глава 30. Ольховка. По традиции сыщик решил совместить отчет перед клиентами, которых у него теперь было двое, Эдик Проскуров и Петр Корнеев, с приятной вечеринкой у Камина в загородном доме. Господин Корнеев с удовольствием согласился предоставить для этой цели гостиную дома в Ольховке. Глашу вызвали из Москвы, чтобы она навела чистоту и приготовила угощение. Феодора отсыпалась после пережитого ужаса и принятого снотворного, которое Владимир добавил в ее коньяк. На Проскурова препарат подействовал в меньшей степени, потому что тот внутренне собрался, приготовился к любой неожиданности, и все же его поразило увиденное. «Не могу поверить», — твердил он, когда танцовщицу, впавшую в состояние невменяемости, уводили в больницу, а тело Владимира в морг. Как она могла? Они оба сошли с ума!» На следующий день в шесть часов вечера господин Корнеев, Феодора, Проскуров и Ева собрались выслушать невероятную историю, которую взялся рассказать сыщик. «Нам всем не помешает выпить», — сказал хозяин дома. «Как бы там ни было, я потерял сына, а Феодора — мужа». Мы с Владимиром никогда не ощущали ни душевной, ни кровной близости. Его воспитывала мать, а я в основном наблюдал за этим процессом со стороны. Наверное, я оказался плохим отцом. Да. Плохим. Слава богу, Саша не дожила до ужасной кончины своего любимца. Феодора в черном одеянии вдовы сидела прямая, окаменевшая, как статуя. Ее все еще мутило после вчерашнего обещанный сюрприз удался проскуров чувствовал себя вываленным в грязи обманутым и преданным ева с интересом переводила взгляд с господина корнеева который держался и выглядел безупречно на смирнова с нетерпением ожидая подробностей итак начнем театрально воскликнул сыщик издалека тянутся корни трагического и зловещего зрелища свидетелями которого мы стали вчера вечером. Возможно, еще с тех мифических времен, когда минойская культура переживала свой расцвет, а изофин ежегодно прибывал на Крит корабль с живой данью, юношами и девушками, предназначенными для кровожадного чудовища Минотавра. На одном из таких кораблей приплыл и царевич Тесей, дабы убить монстра заключенного в подземном лабиринте в кноссе тесей познакомился с прекрасной ариадной впрочем думаю вы все знаете эту знаменитую легенду о золотой нити, которая помогла герою выбраться из лабиринта о побеге принцессы с тесеем о том как бог дионис увидел ее на острове спавшую воспылал страстью обольстил отнял у царевича и сделал своей супругой бессмертной богиней боги бывают коварны — Нельзя ли перейти к не столь давним событиям? — попросил Проскуров. — Сказка о Тесе и Минотавре известна каждому школьнику. — В основе любых мифов и образов лежит реальность, — вмешалась Ева. — Они продолжаются во времени, несут сквозь века свой сокровенный мистический смысл и влияют на нас. — Она права, — поддержал Еву господин Корнеев. Смирнов согласно кивнул. «Перехожу к существу вопроса», — заявил он. «В нашем случае прошлое и настоящее сошлись в одной точке. Если бы я прислушивался к подсказкам Евы... Их было несколько — о царице Тамаре, о доме с лабиринтом в Помпеях, где сохранилось изображение битвы Тесея с Минотаром, о червячке, на которой ловят рыбку, и прочие намеки, оставленные мною без внимания...» Сеслав удрученно вздохнул. ну по порядку». «Прошу!» Он выложил на стол перед присутствующими несколько фотографий, полученных у молодого разносчика кальянов. Владимир и Нана познакомились в ночном клубе Гюльсара. Она работала там стриптизершей. Раз в две недели исполняла уникальный номер «Танец с Лабрисом». Где она этому научилась, я не имею понятия, но завсегдаты и клуба приходили специально посмотреть на ее выступление Она виртуозно владела обоюдоострой секирой, отнюдь не бутафорской, и могла рассечь в воздухе надвое брошенный любым желающим легкий платок. Ее эротический танец собирал самую искушенную публику, не жалевшую денег за доставленное удовольствие. Перед замужеством Нана ушла из Гюльсары. Она выглядела такой скромной, невинной, — пробормотал Проскуров. — Как я мог обмануться? Но она же была девственницей, клянусь! — И что с этого? — усмехнулась Ева. — Почему мужчины так носятся с этой девственностью? Чисто физический момент, между прочим. Порог гнездится в душе, а не в теле. На она воспитанная в строгих рамках, Загнала свою порочность Глубоко внутрь своей души И вела, по сути, двойную жизнь Всем окружающим Она представляла застенчивой тихоней Недотрогой дикаркой Старомодной девицей Безвредных привычек Отсутствие косметики на ее милом личике Длинные юбки, закрывающие ноги И волосы, заплетенные В две трогательные косы Придавали ее облику те самые черты Которые покорили вас, Эдуард Признайтесь Проскуров уныло кивнул. «У Наны были несколько странностей», — подхватил сыщик мысль Евы. «Она любила уединяться, всегда закрывала свою комнату на ключ, куда-то пропадала время от времени, а иногда от нее исходил запах душистого дыма. Это был аромат кальяна». Проводя ночь в Гюльсаре, девушка буквально пропитывалась кальянным дымком. Исполнив свой знаменитый танец, она исчезала. Никаких личных контактов с посетителями, никакого интима. Это входило в условия заключенного с клубом контракта. Для Владимира Корнеева она сделала исключение. Не могу сказать с точностью, что именно их объединило, но смею предположить, что молодых людей влекла друг к другу, скрытая порочность и особенности их неустойчивой, легко возбудимой психики. Обладая бурным изощренным воображением, при отсутствии возможности применить его достойно, они погружались в мир зыбких иллюзий. Нана выражала себя в экзотическом стриптизе, а Владимир изнавал от скуки, искал острых ощущений. «Кстати...» Она, вероятно, увлекалась минойской культурой именно поэтому и выбрала для танца такой неординарный предмет, как лабрис, и сумела заинтересовать молодого богатого бездельника тайнами древнего Крита. Владимир и Нана не были любовниками в физическом смысле. Они отдавались друг другу своими душами, и этот экстаз ничем не уступал телесному оргазму. Не исключено, что и превосходил его. — Зачем же Нана вышла за меня замуж? — подавленно спросил Проскуров. — Как не прискорбно мне говорить об этом? — Смирнов выразительно посмотрел на товарища. — В брак Нана вступила по расчету, но не из-за денег, если это тебя успокоит. Ее платонический возлюбленный Корнеев обладал куда большими средствами что же тогда ее заставило? А вот теперь в нашу историю вплетается старый чертеж, принадлежавший некогда иноку Симонова монастыря Силуяну Корнееву, вашему предку Петр Данилович. По стечению обстоятельств, хотя я давно перестал заблуждаться по поводу случайностей, в руки Владимира попадает сей план загадочных подземелий. Под влиянием отношений с Наной, Молодой Корнеев решает обзавестись собственным домом и поселиться отдельно от родителей. Раньше он такой нужды не испытывал, но с некоторых пор все изменилось. У него появилась тайная связь с женщиной. Им нужно где-то встречаться, проводить время и, соответственно, обставить свою утонченно извращенную любовь. Удача сама плывет к ним в руки. Строители дома в рябинках обнаруживают древнюю кладку. Это бывшие стрешневские подвалы в глубине Лешего холма, о которых ходят разные слухи. — Зачем я отдал прорабу чертов план? — воскликнул Петр Данилович. Феодора, до этого почти безучастная, начала более внимательно следить за повествованием. — Потому что вы услышали разговоры о старых подземных ходах и решили показать заинтересованным лицам, семейную реликвию, предположил сыщик. К слову, пришлось. Владимир же, поглощенный обнаруженным на месте строительства дома подземельем, тогда не обратил особого внимания на силуяновский чертеж, но забрал его у прораба и спрятал, на всякий случай. Думаю, он хотел показать бумагу Нане, удивить ее. А вдруг это карта, по которой можно найти древний клад? Чем не развлечение? Однако Владимир был занят другим делом. Пока план монастырских подземельей ждет своего часа, молодой человек расчищает и оборудует подземелья Лешего холма. Они оказались небольшими, но весьма интересно устроенными. По принципу мини-лабиринта, нечто среднее между надежным убежищем на случай опасности, подземной тюрьмой или хранилищем, Разумеется, помещение и коридоры, сооруженные несколько веков тому назад, пришлось восстанавливать, укреплять, приводить в порядок. Это тайком от всех делает бригада под руководством Жилина. Владимир поручает строителям расчистить ход, который ведет в лес, и замаскировать его. Дескать, хозяин хочет удивлять гостей, устраивать сюрпризы, розыгрыши и прочие штуки. Ну и для безопасности, конечно, мало ли как обстоятельства сложатся. И для престижа не у каждого из дома ведет в лес подземный ход. Рабочим-то что? Деньги платят, а не делают. Владимир прокладывает и второй потайной вход, из дома в подвал, а оттуда в подземелье. — Та дверка в цокольном этаже, — промолвила Феодора, и все посмотрели на нее. — Это она! — Я не понимала, почему некоторые двери в доме всегда заперты. Кроме того, те дальние комнаты на втором этаже, в одной из них время от времени жила Нана. Ведь так? Полагаю, вы правы, — кивнул Смирнов. Этим и выступлениями в Гюльцаре объясняются ее странные отлучки, о которых говорили ее соседка по квартире и приятельница. Владимир и Нана тщательно скрывали свои взаимоотношения. Это было частью их игры — не похожей ни на что другое, щекочущей нервы. Она никогда не приезжала в рябинке открыто, не приходила в дом, как все, а пользовалась подземным ходом, из леса попадая прямо в подземелье, затем в подвал и оттуда в комнаты. Она была невидимкой. Ее выдавали только шаги, шумы шорохи, которые так пугали Феодору. А Владимир... Часть гостевых помещений постоянно держал закрытыми, чтобы не бросалась в глаза одна запертая комната. Вероятно, ради сохранения своей тайны он и обходился минимумом обслуги. Охранник, водитель, которые ни под каким видом не должны были заходить в дом, и глухонемая домработница Матильда, беззаветно преданная хозяину, вот и весь штат. Нана появлялась на сутки двое, жила в доме, не выходя во двор чем они занимались с Владимиром наедине, покрытым раком, и уходила тем же путем. Через подвалы подземный ход в лес, оттуда на дорогу, где ее могла ждать машина, нанятая состоятельным возлюбленным. А чтобы она не заблудилась, особенно в потемках, на березе, рядом с замаскированным люком, Владимир собственноручно вырезал знак. Я его назвал улыбкой дьявола. — Именно Нану, скорее всего, видели грибники и водитель Илья, принимая ее за привидение или лешиху, — воскликнул господин Корнеев. — Ну да. Идет себе женщина по лесу и вдруг исчезает, словно под землю проваливается. — Ах, Володька, сукин сын, чуть жену с ума не свел. Мерзавец! Впрочем, о покойных плохо не говорят. Теперь он суду людскому не подвластен. Наверное, после того, как в доме поселилась законная жена Владимира, тайная посетительница появлялась редко, только в исключительных случаях. Но и этого хватало, чтобы испугать Феодору. «Я ее видела», — вспомнила вдруг вдова. «Во сне. У меня было что-то вроде нервной горячки, я бредила. Однажды я раскрыла глаза». Эта ужасная женщина склонилась над моим изголовьем, занесла свой топор. О, Господи! Может, я и не спала вовсе? Мне показалось, что это минойская жрица. Знаете, у них такие украшения в волосах. И потом секира с двумя лезвиями, ее ни с чем не спутаешь. На Крите лабрисы считались ритуальным орудием, использовались при принесении в жертву животных. Возможно, она собиралась покончить с вами. Но что-то помешало. У них с Владимиром изменились планы. В гостиной воцарилось молчание. Только потрескивали дрова в камине, и шумел за окнами ветер. Глаша принесла горячий чай. «И все же я не понимаю», — с тихим отчаянием произнес Проскуров. «Зачем Нана устроила этот глупый фарс с женитьбой?» «Ты, Эдик, пострадал из-за своего двоюродного брата Олега», — сказал сыщик. Инженер Хованин, на свою беду, увлекался путешествиями по городским подземельям, которые сыграли с ним злую шутку. Будучи знаком с профессором Вятичем, специалистом по истории Москвы, он услышал от него про чертеж симоновского монаха и загорелся идеей проникнуть в неисследованные монастырские галереи. Он вбил себе в голову, что именно через них можно попасть в знаменитый египетский лабиринт, ставший его наваждением. Господин Корнеев приносил ученому план, семейную реликвию, чтобы получить консультацию. Ничего интересного от почтенного метра не добившись, он оставляет ему телефон. Вдруг тому придет на ум интересная идея по поводу чертежа? Вятич рассказывает о чертеже Олегу даёт ему свой номер телефона. Так или иначе, Диггер связывается с Владимиром. Ведь план подземелий у него. Что-то на этом этапе развития событий осталось для меня за кадром, признался Всеслав. Владимир уже ничего не расскажет, а удастся ли расспросить Нану неизвестно. Вероятно, с подачи Хованина и Владимир вспомнил о семейной реликвии, пришла на помощь Ева и он наверняка поделился информацией с Наной, даже показал ей старинный план. Молодые люди решают предоставить чертеж Диггеру с одним условием. Он должен взять их с собой под землю. Это приключение, которое добавит в их кровь адреналина. Олег соглашается. Очень уж ему хочется проникнуть в египетский лабиринт. Он не может упустить такой шанс. Египетский лабиринт. «В Москве!» — удивился господин Корнеев. «Людям приходят в голову и более абсурдные идеи», — заметила Феодора. «Да уж, стоит только вспомнить вчерашний вечер. Продолжайте, Всеслав». Сыщик обвел всех взглядом и продолжил. «Между тем именно Ева дала мне решающую подсказку. Все дело в лабиринте». Я не раз потом вспоминал ее слова. Но вернемся к нашей истории. Итак, Хованин готовится к спуску под землю с двумя неопытными спутниками, для которых ему придется быть и проводником, и ангелом-хранителем. Владимир финансирует будущее путешествие. На его деньги Олег добывает для своих так называемых экскурсантов необходимое снаряжение, костюмы и каски. Об этом мне рассказал Николай Туркин, одноклассник Хованина, работавший в то время на складе оборонного предприятия. Провожая Диггера к проходной, он увидел поджидавших Олега высокого мужчину и женщину с черными косами. Лицо мужчины скрывал козырек модной кепки, а женщину Туркин запомнил. Это была Нана. Он узнал ее на фотографии. Сеслав повернулся к Проскурову. Сначала я решил, что тот высокий мужчина в кепке — ты, Эдик. Ошибся, каюсь, но у меня появились первые смутные догадки о связи Олега и Наны. Ева подозревала роман между ними, затем преступный сговор, а я искал другое объяснение и нашел. После посещения Гюльсары мое предположение переросло в уверенность. Туркин видел тогда у проходной Владимира Корнеева. За что Олег поплатился жизнью? спросил проскуров не торопись я приступаю к главной части повествования инженер хованин наводит множество справок изучает всю доступную ему информацию о входе в неизвестную часть подземелий близ симонова монастыря самого плана ему еще не показали владимир и нана пообещали взять рисунок с собой в день спуска под землю и передать диггеру непосредственно перед началом так называемой экскурсии У Олега нет выбора, и он предпринимает то, что может, ищет вход. Вятич видел чертеж, и Олег со слов историка набрасывает приблизительный вариант. Его-то он и показывал Мальцеву, но доморощенный археолог существенно делу не помог. Очевидно, помимо всего прочего, инженер опрашивает местных старожилов, мальчишек, кладоискателей и просто любителей приключений. Полученные сведения позволяют ему отыскать подвалы бывших керосиновых складов, где существует обнаруженный лет сто тому назад загадочный подземный ход. Лично меня на эту мысль натолкнули три вещи. Разговор с подростком, который помогал реставраторам зданий Симонова монастыря, буквы «СК» на чертеже из папки покойного Хаванина и материалы, по его просьбе, найденные в архивах Люсии Уваровой. Сначала я расшифровывал буквы как «Симоновский клад», «Симоновское кладбище» и даже как инициалы Силуяна Корнеева, а потом в моем уме возникли керосиновые склады. — Что за папка? — оживился Эдуард. — Незадолго до гибели твой брат дал Уваровой на хранение папку с чертежом и дискетой. Смирнов показал присутствующим папку, достал из нее бумагу с планом и дискету. Ему угрожали. Он предчувствовал свою смерть. Источником возникших проблем Олег считал, совершенный им около двух лет тому назад, спуск в неисследованное подземелье, изображенное на монастырском плане. Он предостерегает других от повторения своей ошибки и не хочет открыто обозначать вход. Полагаю, инженер умышленно переставил местами буквы К, керосиновые и S, склады. Это было бы логично, если мы увидели бы на чертеже КС, а не СК. Но таким образом Олег уводит нас к другим ассоциациям: кладбище, инициалы, клад, что угодно. Именно упоминание о найденном в прошлом веке при строительстве склада в замурованном своде, разобранном и расчищенном рабочими, о котором потом забыли, навело меня на идею о керосиновых складах. И она подтвердилась, воскликнул Проскуров. К счастью, благодаря данным из архива, собранными Уваровой, я смог указать Эдику примерное местонахождение бывших складов. Только человек, спускавшийся через тот вход в подземелье, изображенное на плане Ина Кассиуляна, мог точно знать, где он находится. Этим человеком, шантажирующим Проскурова и приехавшим навстречу с ним якобы для получения денег, оказался Владимир Корнеев. — Я все-таки не понимаю, — привстал со своего места Петр Данилович. — Зачем ему деньги? Заниматься шантажом, когда ты и так ни в чем не нуждаешься, бессмысленно? — Конечно. Ни Владимиру, ни наня деньги были ни к чему, — кивнул сыщик. Они инсценировали похищение и потребовали выкуп с одной целью — заманить Проскурова в рябинки. Но не будем забегать вперед. Усердие профессиональные знания о городских коммуникациях и тщательная предварительная подготовка позволили хованину обнаружить заветный вход чутье и сноровка диггеров в своей области вызывают восхищение таким образом наши любители приключений во главе с олегом спускаются под землю их ждет неизведанное можно еще раз взглянуть на черте из папки спросил господин корнеев феодора молчала Казалось, черное одеяние вдовы отняло у нее живость и речь. Или она была все еще слишком подавлена случившимся, так что глаза ее загорались лишь на краткое мгновение и вновь гасли. — Этой красной прерывистой линии на моем плане не было, — повторил сказанное ранее Петр Данилыч. — Откуда она взялась? — Думаю, красным пунктиром Диггер обозначил путь, который он, Владимир и Нана сумели проделать под землей. Они добрались до того самого места, где, как верили монахи, судя по надписи на обороте оригинала, ангел заключил низвергнутого в бездну змия древнего, который есть дьявол и сатана, и положил над ним печать. Я сделал этот вывод, изучив текст дискеты Олега. Он упоминает обнаруженные на своде подземелья знаки, перевернутый полумесяц и христианский крест. Крест, вероятно, начертали обитатели монастыря, имитируя так называемую печать, а полумесяц выбили неизвестно кто. Это могли сделать как монахи, так и их предшественники. «Ты хочешь сказать, что подземелья существовали до строительства монастыря?» уточнил Проскуров. Не исключено. Москва полна тайн, и ее так называемые нижние ярусы – одна из них. Строители Симонова монастыря могли просто наткнуться на подземные галереи, так же, как строители загородного дома в Рябинках наткнулись на стрешневские подвалы. Монастырь в древности выполнял роль оборонительного сооружения, и монахи, возможно, использовали подземелья в каких-то своих целях, пока не почувствовали неладное. Тогда они и запечатали в кавычках «гиблое место», наложили на него запрет, а план на всякий случай хранили, как в надписи сказано. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Значит, место заключения насовсем забывать нельзя. Вот и передавали иноки бумагу из рук в руки. Что происходило в том подземелье при монахах, мне неведомо но мы можем составить некоторое представление о том, что довелось пережить нашей троице, по записям Хаванина. Я распечатал текст с дискеты, чтобы вы ознакомились. Прошу. Смирнов раздал листы присутствующим, и те углубились в чтение. — О чем идет речь? — О дьяволе! — с нервным смешком воскликнул Проскуров, первым пробежавший глазами текст. Древняя, порядком надоевшая страшилка. Я мало что понял. Первое, что приходит в голову, обычно самое правильное, заметила Ева. Первый ответ возникает из пустоты, а потом подключается ум и все «объясняет» в кавычках. Если явление не поддается объяснению ума, его игнорируют, то и сделают вид, что его не существует. Монахи по-своему истолковали влияние подземелья – так, как подсказывала им их вера, а вы толкуйте по-своему. Петр Данилыч поднял голову. Мой дед рассказывал о бесах, которых изгоняли из одержимых монахи Симонова монастыря, отправляли под землю и запирали там молитвами и священным символом печатью. Может быть, эти слухи имели какие-то основания? В подземелье существовало нечто враждебное, опасное и зловещее порождая суеверия и небылицы. Диггеры говорили мне о так называемых сумеречных зонах, продолжил Всеслав. Это особые участки подземелья, в которых время, пространство и объекты не подчиняются законам физики. Назовите их аномальными, геопатогенными, какими угодно. Вы не передадите словами их качественной сути. Они другие. И этим все сказано. Люди, побывавшие в таком пространстве, невольно приобретают его признаки. Они тоже меняются, становятся другими. Профессор Вятич намекал на нечто подобное, но я пропустил его подсказку мимо ушей. Олег, Владимир и Нана ощутили на себе последствия пребывания в так называемой сумеречной зоне и... Ужаснулись! Думаю, окружающие не могли не заметить за ними некоторых странностей. Именно эти изменения Олег называет ядом, проникшим в их жилы. Время идет, но, вопреки расхожему утверждению, не лечит. Признаки отчуждения нарастают, пугая прежде всего самих так называемых меченых, как пишет о себе инженер Хованин. Вероятно, им было тяжело переносить внутренний разлад, Страшные метаморфозы психики, необходимость постоянно притворяться. Троица ищет спасение, противоядие. Год спустя, измученные, они решаются повторить роковой маршрут. Тщетно. Незримый сумеречный портал закрылся, выпустив на свободу зло. Именно об этой, второй встрече у Симонова монастыря, Хованин сделал запись в книге клуба Ахеронт. Его, по-видимому, начала подводить память. «Они пытались второй раз спуститься в тот же колодец?» — дрогнувшим голосом пробормотала Феодора. «Получается, что так. Это был шаг отчаяния». «Брат оказался в плену галлюцинацией», — сказал Проскуров. «В подземных помещениях мог накопиться газ». Ядовитое испарение, радиация, любая гадость. Тоже воздействие испытали на себе и его спутники. Ничего удивительного, что у них крыша поехала. Потом ему двуликая мерещилась, а остальные ребята ее не видели. Глюки, белый спелеолог и все прочие диггерские басни, чушь собачья. Потому остальные не видели, мешалась Ева. Олег был уже не такой, как они. «Ну да, чужой». «В каком-то смысле она права», — поддержал его господин Корнеев. «Владимир в последнее время просто в тупик меня ставил своим поведением. Его выходки переходили всякие мыслимые границы, а от его взгляда жуть брала». «Он иногда смотрел поверх меня или в сторону, словно видел что-то, чего не могла увидеть я», — подтвердила Феодора. Иногда он сутками не выходил из своего кабинета, а вчерашний так называемый праздничный ужин заставляет предположить самое худшее. «Сейчас можно делать какие угодно предположения», вздохнул сыщик. Галлюцинации ли то были, болезненные фантазии, и выдумки, но Олег, Владимир и Нана искали выход из создавшегося положения. Они наверняка многократно перечитали надпись на обороте злополучного чертежа, обсудили обнаруженные в подземелье знаки. Крест по-разному не истолкуешь, а вот перевернутый полумесяц дает пищу воображению. Знаете, я с ходу назвал его рогами и недалеко ушел от истины. Ева считает, что этот знак похож на критский фетиш, Стилизованные рога быка. Минойцы поклонялись богу в образе быка, и заключенная в легендарный лабиринт чудовище Минотавр, имело туловище человека с головой быка. Монстр, таящийся во мраке. Чем нехто ткатовка образа зла пожирающего людей, бесовские рога, улыбка дьявола или минойский фетиш, считайте, как кому заблагорассудится. — Смею предложить вам нашу с Евой версию развития событий. — Излагать? — Разумеется, — отозвался Корнеев. Танец с лабрисом, который исполняла Нана в ночном клубе, говорит о ее приверженности к культуре древнего Крита. Как искусствовед, она нашла в минойской цивилизации нечто созвучное своему душевному строю. Подземелье, куда они спустились с Хаваниным, Знак, похожий на бычьи рога, привидевшиеся им во тьме галереи призрачные факелы, красные колонны, процессия в белых одеждах, внезапный грохот, вой и рев — все это могло отобразиться в ее сознании с жертвоприношения к ритскому чудовищу. Эта идея близка Нане, девушка настроена на нее, и появилась она после неудачного путешествия Троицы под землю. Поездка Владимира на Крит год спустя не случайно Скорее всего, он отправился туда по рекомендации Наны, проникнуться той атмосферой, подышать тем воздухом, побродить по развалинам Кносского дворца. А вдруг тысячелетние камни дадут ответ на мучивший их вопрос? Как повернуть время вспять? Как изгнать поселившиеся внутри отчуждение, качественно иные ощущения, сверхвосприятие, которые легко принять за слуховые и зрительные галлюцинации? Видения начали срастаться с реальностью. Хотя кто возьмется утверждать, что умеет отличать одно от другого? Что вы видите, чувствуете, то для вас и реально. Полагаю, подобное состояние явилось невыносимым испытанием для наших героев. Судя по нелестным высказываниям господина Корнеева о своем сыне, лидером в этой паре была Нана. Она и придумала нелепую историю, которую упоминает Хованин в своей записке. — Что еще за история? — спросил Проскуров. — Химера, рожденная в недрах пораженного сумеречной зоной сознания, — заявила Ева. — Или гениальное прозрение? — Пусть каждый из вас даст ту оценку, которая не вызовет у вас внутреннего протеста. Обращаясь к изначальному мифу о Минотавре, как о заключенном в лабиринте духе зла, Нана и Владимир решают, что вся вина за его так называемое освобождение лежит на Тесее и Ариадне. Один убил чудовище, тем самым выпустив из темницы дух разрушения жаждущей жертв, а другая дала герою нить, помогая ему не понести наказание за нарушение воли богов и благополучно выбраться из лабиринта. Кстати, в минойской культуре совершенно отсутствует мотив насилия, агрессии, войны и даже охоты. Эти существа воспевали радость жизни, а не страх смерти. Неизвестно происхождение минойцев, не расшифрованы их пиктограммы и символы знаменитого фестского диска. Возможно, они знали секрет счастья, владели формулой любви, но унесли свою тайну с собой. Примечание. Фестский диск, покрытый знаками диск из терракоты, обнаруженный археологами в царском дворце города Фест, на острове Крит. Конец примечания. А все потому, что Тесей выпустил беса из его темницы. «Минотавр встретил в лице афинского царевича не палача, а долгожданного освободителя!» — воскликнул Корнеев. Он сам хотел, чтобы его убили. Тут Хованин так и пишет. «Джина выпустили из бутылки!» Ева с уважением посмотрела на Петра Даниловича. Этот мужчина все больше ей нравился. «Истинный смысл мифов разгадать непросто», — сказала она. Легенды призваны вуалировать правду, которая либо слишком страшна, либо слишком парадоксальна для человеческого ума. Не ищите в моих словах ничего, кроме личного мнения. Вероятно, после так называемой победы над Минотавром и наступил закат цивилизации Крита. Ведь фетиш критян, условное изображение бычьих рогов, как раз и отвращал зло нарушился заведенный издавна порядок. Могущественный бог Посейдон разгневался, ударил своим трезубцем, поколебал твердь земную и стер с ее лица минойские города. Все погибло, только древние развалины и остатки прекрасных фресок напоминают нам о роковой ошибке. — Ее-то и решили исправить, Владимир с Наной, — усмехнулся Корнеев. — Тоже мне. Вершители судеб человечества они рассудили, что нужно наказать Тэссею и Ариадну, лишить их жизни прежде, чем они выпустят в кавычках чудовище из лабиринта, тогда время повернет вспять, и бесы снова окажутся в подземном мраке. Назовите это бредом, безумием, как угодно, но вчера вы чуть не оказались свидетелями и участниками задуманного двойного ритуального убийства. Лабрис священное орудие минойцев, чуть не умертвил Феодору и Эдуарда. «Почему именно нас?» — спросила вдова Владимира. «Ваше появление на Крите среди руин Кносского дворца в одеянии Ариадны, да еще с клубком золотых нитей, показалось Владимиру знаком свыше. Именно это заставило его жениться на вас, а вовсе не ваша несомненная красота и обаяние». Он увидел в вас не столько будущую супругу, сколько, подсознательно, будущую жертву. Тут уж Владимир, простите, не обратил внимания ни на разницу в возрасте, ни на ваше общественное положение, ни на недовольство своей матери, ни на возможные пересуды, ни на что. Он хотел, чтобы вы находились рядом с ним, а еще лучше проживали бы в его загородном доме, всегда под рукой. Замысел сообщников зрел постепенно. После неудачной попытки повторить спуск и выяснить, что же произошло с ними в том подземелье, Вариант с Тесеем и Ариадной остался для них единственным способом спасения. Знаете, как предотвратить неприятность, увиденную во сне? Нужно вернуться в начало сновидения, когда все еще хорошо и развить воображаемый сюжет с благоприятным для вас финалом. Кстати, довольно распространенная среди экстрасенсов методика. Не удивляюсь, если выяснится, что Нана и Владимир тайно обращались за помощью к одному из них. — А я? — спросил Проскуров. — Почему они выбрали меня? — Трудно сказать, — Всеслав раздумывая потер виски. Ариадна явилась по доброй воле, или же ее не спаслало провидение. Оставалось подыскать претендента на роль Тесея. Сам Владимир, как вы понимаете, в этом качестве выступить не мог. И тогда, посоветовавшись, Нана и ее так называемый товарищ по несчастью остановились на тебе, Эдик. Они изучили окружение третьего, побывавшего в так называемой сумеречной зоне, инженера Хаванина, и обнаружили его двоюродного брата, подходившего им неженатого мужчину. Сообщники рассчитывали убить двух зайцев. Во-первых, будучи родственником намеченной жертвы, Олег поможет заманить ее в ловушку. Во-вторых, Нана сумеет очаровать господина Проскурова и уравнять свой вклад с вкладом Владимира. Тот жертвует женой, а она мужем. Все складывалось идеально. Жертвы подбирались особенно тщательно, потому что мистическое действо должно было быть максимально приближенным к версии мифа, осуществиться в соответствующем месте, с применением ритуального топора и прочих атрибутов древней мистерии. Согласитесь, не так-то просто зарубить обоюдоострой секирой двух взрослых людей, перед этим заставив их вырядиться в странную одежду, и спуститься в незнакомое подземелье. Желательно при этом еще не оставить следов, свидетелей и не попасться. Задача не из легких. Но наши герои почти справились с ее решением. Пригодились расчищенные, кое-как укрепленные подвалы под домом в рябинках и прорытый в лес подземный ход. Не знаю, каким образом злоумышленники собирались объяснить исчезновение Феодоры, а с Эдиком все было продумано до мелочей. Нана инсценирует собственное похищение, при этом оставляет заброшенную под диван сумочку. Если Проскуров обратится в милицию или займется розыском самостоятельно, это наведет на него подозрение. И когда он больше не вернется домой, то подумают, что он пустился в бега, скрылся. Мы ведь тоже сначала заподозрили его в убийстве супруги. Если же он сумеет избежать подобных обвинений, то подумают, что похитители расправились и с ним, и с его женой после получения выкупа. Они иногда так поступают, убирая людей, которые могут их опознать. Значит, на, на все это время, пока мы с Владимиром были женаты, появлялась в рябинках? Феодора словно пробудилась от сна. В ее глазах горел неподдельный ужас. «Изредка кивнул сыщик. А когда вы по инициативе мужа уехали на Крит, Нана, скрывавшаяся до тех пор, тайком перебралась в дом Владимира. Она воспользовалась лесным ходом, и ни во дворе, ни в доме ее никто не видел, разве что Матильда, и то неизвестно». Молодой Корнеев поселил Нану в гостевой комнате со всеми удобствами и сам носил ей еду. Перед приездом его законные супруги они подготовились к так называемому праздничному ужину, подмешав коньяк немного снотворного, чтобы только одурманить жертв, но не усыпить. Водитель Илья отправился в отпуск. Охранник, возможно, не без их помощи, приболел. А Владимир привез Феодору и вернулся в Москву за Проскуровым. Упоминание в телефонном разговоре о керосиновых складах подстегнуло молодого человека действовать решительно. Раз Эдуард о чем-то догадывается, оставлять живых его нельзя. В автомобиле с зеркальными стеклами Владимир доставил Тесея в рябинке. Прямо из гаража он провел так называемого гостя во внутренний коридор дома, а оттуда в гостиную, где его уже ждала Ариадна они переоделись и феодора предупрежденная о готовящемся сюрпризе приняла все как должное сказался и выпитый ею коньяк тем временем нана одетая минойской жрицей спряталась в подвальном помещении зажгла факелы и замерла в предвкушении смертоносного танца наточенная секира была игрушкой в ее натренированных руках на лету рассечь горло артерию на шее, не представляла для Наны никакого труда. Она до блеска отшлифовала этот навык в гюльсаре, на бис, перерезая подброшенные в воздух платки и шарфики. «Господи!» — простонала Феодора. «Вы спасли нам жизнь! Еще минута и... Какой кошмар!» Мы с Петром Даниловичем, любезно согласившимся поучаствовать в этом безумном шоу, проникли через подземный ход в подвал и появились из темноты неожиданно наше одеяние особенно окровавленная голова зарезанного быка сбили заговорщиков с толку миг замешательства изменил ситуацию в нашу пользу извращенное сознание нана и владимира по видимому расценило происходящее как продолжение пережитого ими в так называемой сумеречной зоне они растерялись нано все же опомнилось метнулась и киру но неудачно та переломилась и не причинила феодоре никакого вреда смирнов широко улыбнулся я накануне исследовал подземелье в рябинках чудом не заблудился в нем и увидев странный топор подпилил рукоятку сего древнего орудия для жертвоприношений на всякий случай меры безопасности никогда не бывают лишними удивительно как секира не развалилась еще во время танца. «Владимир был близорук», — едва слышно произнесла вдова. При свете факелов вся картина виделась ему довольно смутно. Он не сразу разглядел вошедших, не сообразил, что его иллюзии почти воплотились в реальность. Правда, финал оказался иным. «Я увеличиваю ваш гонорар», — «Трое против обещанного!» — серьезно сказал господин Корнеев сыщику. «Признаюсь, что недооценивал ваш профессионализм. Когда вы велели мне раздобыть наряд Диониса, потом поехать на мясокомбинат за бычьей головой, я едва сдержался. Надо заметить, у вас весьма нетрадиционный метод расследования, но ради всего святого». «Как вы догадались?» Идея просто носилась в воздухе. А мы с Евой лишь уловили ее. Помог Хованин своими записями. уобразный знак, посещение гюльсары и множество мелких, на первый взгляд, разрозненных фактов, которые постепенно сложились в стройную, хотя и фантастическую картину. Я решил побывать в гостях у господ Корнеевых, старшего и младшего. Прогуливаясь по лесу вокруг дома в Рябинках, я заметил вырезанный на березе символ. Улыбка дьявола. На что он может указывать? Конечно же, на вход. Я начал искать и обнаружил замаскированный люк, через который проник в подземелье миниатюрное подобие лабиринта. Подходящее место для убийства. Там мне попались на глаза три вещи. Кирпичи с клеймом «Н» факелы, которых еще никто не зажигал, и обоюда острая секира с двойным лезвием. Накануне Ева показывала мне похожее орудие в книге по древней культуре Крита. Один предмет привел меня к пониманию, что Олег здесь бывал хотя бы раз. Такие кирпичи около года тому назад он показывал археологу-любителю Мальцеву, уточнял их возраст. Вероятно, Нана и Владимир настаивали на участии Хаванина в двойном убийстве, посвятили его в свой план, показывали ему, где собираются осуществить свой замысел. Есть еще вариант. Владимиру требовался совет профессионала, инженера, который разбирается в устройстве подземных сооружений, и он обратился к Хаванину. Чем-то стрешневские подвалы заинтересовали Диггера, тот прихватил с собой пару кирпичей, дабы навести справки. Владимир не возражал. Какое ему дело до старых камней? Пусть себе развлекается человек. А, возможно, ему и самому стало любопытно. Что за подземелье оказалось под его домом? Почему погиб Олег? Повторил свой вопрос Проскуров. Отказался участвовать в затее этих маньяков. Судя по его записям, да. Они настаивали, но Хованин не поддавался. Даже женитьба брата на Нане не склонила его к согласию. То, что Эдик не показывал ему свою жену, насторожило Диггера, и он занял выжидательную позицию, а не попал ли брат под влияние Наны и Владимира? Хованин запутался. Не стоит забывать, что его психика была крайне неустойчивой. Заговорщики сделали последнюю попытку убедить Олега в необходимости задуманного. Тщетно. Теперь он никак не мог остаться в живых. Ему было известно о готовящемся убийстве, он мог предупредить Эдуарда, и он побывал в подвале Рябинкинского дома. Заботясь о сохранении тайны подземелья, Владимир даже помог бригаде Жилина заключить контракт на работу за границей. Прораб и его ребята могли проболтаться, поэтому их следовало отослать от греха подальше. Значит... «Это Владимир повредил Хонду», — сделал вывод господин Проскуров. «Он следил за Хованиным, знал его привычки, где тот обедает, где ставит в это время мотоцикл», — подтвердил сыщик. «О подробностях я только догадываюсь, но, полагаю, Владимир мог сам ослабить крепление переднего колеса, пока хозяин Хонды сидел в кафе. А потом позвонил инженеру на мобильный телефон, придумал предлог для срочной встречи, Тот поехал и... Колесо, отвалившееся от моего мэрса, тоже его рук дело, перебил Петр данилович Он имел ключи от гаража, так как ставил туда иногда свою машину. Выходит и взрыв подстроил мой родной сын. Весело. Очевидно, вы ему мешали, предположил Смирнов, тем, что полюбили Феодору. Он своим обостренным, сверхъестественным чутьем уловил это раньше вас. Вы собирались отнять у него не только жену, но и Ариадну, а в ее лице надежду на спасение. Вы не оставили бы его в покое, разыскивая Феодору. Не пощадили бы родного сына, докопавшись до правды. Он понимал, от вас ему не откупиться. Вы тоже стояли на пути к свету, к выходу из лабиринта безумия. У вас не было шанса выжить. А я подозревал, что ты, Петр Данилович, запнулся, придвинулся к Феодоре и обнял ее за плечи. Прости. Но вы ужасно рисковали, повернулся он к сыщику. Мы могли не успеть. Если бы ситуация не дошла до критической точки, как бы мы поймали убийц на месте преступления? И потом. Я же подпилил секиру. Голова быка сыграла решающую роль, засмеялась Ева.